Филиал. Записки ведущего. Мама говорит, что когда-то я просыпался с улыбкой на лице. Было это, надо полагать, году в 43-м. Представляете себе, каково война, бомбардировщики, эвакуация. А я лежу и улыбаюсь. Сейчас все по-другому. Вот уже лет 20 я просыпаюсь с отвратительной гримасой на запущенной физиономии. Напротив моего окна светящаяся вывеска, колониальный банк. Неоновые буквы вздрагивают расплываются, светают. Хозяйка ланчонота, мисс Боно, с грохотом поднимает железную решетку. Из мрака выплывает наш арабский пуфик, детские качели, шаткое трюмо. «Бонжур, мадемуазель трюмо! Привет, сеньор Качелли! Здравствуйте, геносце Пуф!» «Мне пора. Я радиожурналист». Точнее, анкермен, ведущий. Мы вещаем на Россию. Радиостанция «Третья волна», программа «События и люди». Наша контора расположена в центре Манхэттена. В России ускорение и перестройка. Там печатают Набокова и Ходосевича, там открывают частные кафе, там выступает рок-группа «Динозавры». Однако нас продолжают глушить, в том числе и мой не очень звонкий баритон. Говорят, на это расходуются большие деньги. У меня есть идея — глушить нас с помощью все тех же динозавров. Как говорится, волки сыты и овцы целы. Я спешу. Солдатский завтрак, чашка кофе, галуаз без фильтра, плюс заголовки утренних газет. Еще один заложник. Обстреляли базу террористов. Тимо Коннор добивается переизбрания в Сенат. Впрочем, нас это волнует мало. Наша тема — Россия и ее будущее. В прошлом все ясно. С настоящим тем более живем в эпоху динозавров. А вот насчет будущего есть разные мнения. Многие даже считают, что будущее наше, как у раков, позади. Час в Нью-Йоркском Сабвее, ежедневная психологическая гимнастика, школа выдержки юмора, демократии и гуманизма. Что-то вроде ноего ковчега. Здесь самые толстозадые в мире полицейские. Самые безликие менеджеры и клерки, самые темпераментные глухонемые, самые шумные подростки, самые вежливые бандиты и грабители. Здесь вас могут ограбить. Однако дверью перед вашей физиономией не хлопнут, а это, я считаю, главное. Радио третья волна помещается на углу 49-й и Дексингтон. Мы занимаем целый этаж гигантского небоскреба Корбет. Под нами холл, кафе, табачный магазин, фотолаборатория. Здесь всегда прогуливаются двое охранников, белый и черный. С белым я здороваюсь как равный, а перед черным немного заискиваю. Бедная я демократ. На радио я сотрудничаю уже 10 лет. В первые же дни начальник Барри Тарасевич объяснил мне. Я не говорю вам, что писать. Я только скажу вам, чего мы писать категорически не должны. Мы не должны писать, что религиозное возрождение с каждым годом ширится, что социалистическая экономика переживает острый кризис и так далее. Все это мы писали 40 лет. За это время у нас сменилось 14 главных редакторов. А социалистическая экономика все еще жива.